Медиакнига представляет Эдуард Шуре Великие посвящённые исполняет артист Пётр Таганов Книга четвёртая Моисей Миссия Израиля Содержание Монотеистическое предание и патриарх в пустыне Посвящение Моисея в Египте Его бегство к Иофору Сефер Берешит, Введение Синая, Исход, Пустыня, Магия, Теургия, Смерть Моисея. Ничего не было сокровенного для него, и он набрасывал покрывало на сущность всего, что видели его очи. Надпись на постаменте статуи Птахмера, первосвященника Мемфиса. Музей Лувра. Самое трудное и самое непонятное из священных книг, книга Бытия, содержит в себе столько же тайн, сколько и слов, и каждое слово в свою очередь содержит несколько тайн. Святой Иероним, сын прошлого и чреватый будущим, это писание, первые 10 глав Бытия, наследие всей науки египтян. несёт в себе и зародыши наук будущего всё, что в природе есть наиболее глубокого и наиболее таинственное, все чудеса, доступные сознанию человека, всё наиболее возвышенное, чем владеет разум, всё это заключено в нём. Фабар де Оливье, восстановленный еврейский язык. Монотеистическое предание и патриарх пустыни. Предание столь же древнее, как и сознание человечества, вызванное вдохновением, оно теряется во мраке веков. Достаточно просмотреть внимательно священные книги Ирана, Индии и Египта, чтобы убедиться, что основные идеи эзотерического учения составляют их сокровенный, нерушимый фундамент. В них заключена невидимая душа Творческое начало этих великих религий. Все могучие основатели религий проникали хотя бы на мгновение в сияние центральной истины, но свет, который они извлекли из нее, преломлялся и окрашивался сообразно их гению, и сообразно временам и странам, в которых осуществлялась их миссия. Мы прикоснулись к корейскому посвящению вместе с Рамой, к брахманическому вместе с Кришной, к посвящению Изиды и Осириса с жрецами Фив. Можно ли отрицать после всего указанного нами, что духовное начало бога, лежащее в основе монотеизма и единства природы, было известно браминам и жрецам Амона-Ра? Несомненно, что они не вызывали вселенную к жизни посредством внезапного акта творчества, благодаря произвольной прихоти её творца, как это делают наши наивные теологи. Нет, они извлекали последовательно и постепенно, основываясь на божественной эманации и на законе эволюции, видимое из невидимого, проявленную вселенную из неизмеримых глубин живого Бога. Двойственность мужского и женского начала исходила из первичного единства, троичность человека и вселенной из творческой троиственности и так далее. Священные числа составляли вечный глагол, ритм и орудие божественности. Проводя эти идеи с ясностью и силой перед сознанием посвященного, Брамины и жрецы вызывали в нем понимание сокровенного строения Вселенной по аналогии со строением самого человека. Но эзотерический монотеизм в Египте не выходил никогда из пределов святилищ. Священная наука была там привилегией самого ограниченного меньшинства. Внешние враги начали повреждать. пробивать бреши в этом древнем оплоте цивилизации. В эпоху, о которой пойдет сейчас речь, в 12-м столетии до Рождества Христова Азия погружалась в культ материальности, и Индия быстро продвигалась к своему упадку. Могучее государство возникло на берегах Тигра и Ефрата. Вавилон, этот страшный колосс среди городов, производил огромное впечатление на кочевые народы, которые бродили вокруг. Ассирийские цари объявили себя властелинами четырёх частей света и мечтали распространить своё царство по всему миру. Они завоёвывали народы, изгоняли их целыми массами, употребляли их на защиту своих границ и натравляли их друг на друга. Человеческие права И религиозные принципы были ничто для преемников Нина и Семирамиды. Единственным законом которых было беспредельное личное честолюбие. Наука халдейских жрецов была глубока, но в то же время она была менее чиста, менее возвышенна и действительна, чем наука жрецов египетских. В Египте власть не разрывала своей связи с наукой, Жреческое влияние действовало обуздывающим образом на царскую власть. Фараоны оставались учениками посвящённых и никогда не превращались в ненавистных деспотов, какими были цари Вавилона. Там наоборот, раздавленное жреческое сословие делалось орудием царской тирании. На одном из барельефов Ниневии изображён Нем в рот в виде могучего великана, задушившего мускулистыми руками молодого льва, которого он прижимает к своей груди. Это красноречивый символ. Он означает, что монархи Ассирии задушили иранского льва, героический народ Зарастра, уничтожив его первосвященников, разрушив его оккультные школы, обложив тяжёлыми податями его царей. Если считать, что святые ришис Индии и жрицы Египта содействовали своей мудростью проявлению божественного провидения на земле, можно сказать, что господство Вавилона являлось символом рока, силы слепой и жестокой. Вавилон стал таким образом тираническим центром всемирной анархии, средоточием социальной бури, которое охватило Азию своими вихрями, страшным, неподвижным оком судьбы, всегда открытым, как бы подстерегающим народы, чтобы их поглотить. Что мог сделать Египет против этого стремительного насильнического потока? Перед тем, его едва не поглотили гиксы, Египет мужественно сопротивлялся, но это сопротивление не могло длиться бесконечно. Ещё 6 веков, и персидский циклон, последовавший за вавилонским нашествием, смёл с лица земли его храмы и его фараонов. Египет, обладавший в высокой степени гением посвящения и отличавшийся консервативностью, никогда не проявлял наклонности к расширению и пропаганде. Неужели же накопленные сокровища его науки должны были погибнуть. Большая часть их была погребена под песками, и когда появились Александрийцы, они в состоянии были откопать лишь частицы погибших сокровищ. И тогда два народа, одарённые противоположными гениями, зажгли свои факелы в восстановленных Александрийцами святилищах, и факелы эти изливали два потока света, один из которых освещал Глубины неба другой преображал своим сиянием землю. Первый был гением Израиля, второй гением Греции. Огромное значение израильского народа для человечества обусловлено двумя причинами. Первая состоит в том, что он дал миру единобожие, вторая в том, что от него произошло христианство. Однако вся ценность миссии Израиля Становится понятно только тому, кто узнает, что в символах Древнего и Нового Завета заключается всё эзотерическое предание прошлого, хотя и в значительно повреждённой форме, в особенности Ветхий Завет, многочисленными редакциями и переводчиками, из которых большинство не понимало первоначального смысла этих символов. Только для познавших их внутренний смысл Становится ясна роль Израиля в мировой истории, ибо этот народ является необходимым звеном между древним и новым циклом, между Востоком и Западом. Идея единобожия должна иметь своим последствием объединение человечества под господством единого Бога и единого закона. Но эта идея не в состоянии осуществиться, пока представители теологии стараются удержать Бога на уровне, пригодном для детей. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах». Первое послание к Коринфянам апостола Павла, 3, 2. А люди науки или не признают, или отрицают его. Пока это положение вещей не изменится, Наравственном общественное и религиозное единство нашей планеты останется лишь добрым пожеланием или безжизненным догматом, неспособным осуществиться. Наоборот, подобное органическое единство становится вполне возможным, если в божественном начале будет признан ключ к пониманию как мира и жизни, так и эволюции человека и общественности. И само христианство появляется перед нами во всей своей высоте и всемирности лишь тогда, когда перед нами раскрывается вся его эзотерическая сторона. Так да лишь предстанет оно перед нашим сознанием как результат всего предшествовавшего, как сокровищница, заключающая в себе и принципы, и цели, и средства всеобщего возрождения человечества. Лишь раскрывая перед нами полноту своих мистерий, христианство станет тем, чем оно может быть в действительности религией всеобщего вселенского посвящения. Моисей, египетский посвящённый и жрец Осириса, был несомненно учредителем единобожия. Через него этот принцип, скрытый до него под тройным покрывалом мистерий, вышел из глубин храмов, чтобы начать своё открытое воздействие на историю человечества. Моисей, с мужеством смелого гения, сделал из высочайшей идеи посвящения единый догмат национальной религии, и в то же время он выказал мудрую осторожность, открыв всю глубину её лишь небольшому числу посвящённых, народной же массе еще не подготовленный, он ту же идею внушал посредством страха перед единым Богом. В этом пророк Синая имел, очевидно, очень отдаленные цели, которые намного превышали судьбу его собственного народа. Единая, вселенская, всемирная религия человечества, вот к чему сводится истинная миссия Израиля, которая была понята вполне лишь его великими пророками. Но чтобы эта миссия могла осуществиться, нужно было пожертвовать народом, который являлся её представителем. Еврейская нация была рассеяна по лицам земли и уничтожена как народность, но идея Моисея и пророков продолжала жить и расти, преображённая посредством христианства, возобновлённая Хотя и на низшей ступени исламом она должна была оказать воздействие на варваров запада и повлиять отражённым образом и на азию. И с этих пор, что бы ни случилось с человечеством, как бы оно ни возмущалось и не боролось против своего собственного духа, сознание его не перестанет вращаться вокруг этой центральной идеи. Как туманность вращается вокруг солнца, которое организует её. Вот в чём состояло великое дело Моисея. Для осуществления этого предназначения величайшего со времён доисторического пришествия арийцев, Моисей нашёл уже готовое орудие в европейских племенах, особенно в том, которое водворилось в Египте, в долине Гашена. и жило там в рабстве под именем Бен-Иакова. Предтественниками Моисея в деле водврения единобожие были те кочующие мирные цари, которых Библия рисует нам по образом Авраама, Исаака и Иакова. Посмотрим же, что представляют собой эти евреи и их патриархи, а затем попробуем освободить образ их великого пророка От миражей пустыни с её мрачными ночами на горе Синая, где гремели раскаты грома легендарного Иегова, за много тысячелетий были известны эти неутомимые кочевники, эти вечные изгнанники под именем евреев. Иерим означает с той стороны и перешедший реку. История израильского народа Ренана. Братья арабов, евреи, как и все семиты, представляют собой древнюю помесь белой расы с черной. Их видели, кочующими с места на место на севере Африки под именем Бадонов, бедуины, вечно без крова и убежища, разбивающими свои подвижные палатки в обширных пустынях между Красным морем и Персидским заливом, между Ефратом и Палестиной. Амманиты, эламиты или эдамиты, все они отличались одними и теми же признаками. Средством передвижения служили для них верблюд и осёл. Жильём палатки. Единственным богатством их были стада, такие же бродячие, как и они сами, питающиеся на чужой земле, подобно своим предкам, гибаримам, подобно первобытным кельтам, эти непокорные племена чувствовали отвращение к обтёсыванию камня, к укреплённым городам, к подетям, к подневольным работам и к каменным храмам. Одновременно с этим чудовищные города Вавилона и Ниневии с их гигантскими дворцами, с их преступной роскошью и с их мистериями производили на этих дикарей Непреодолимое очарование, привлекаемое время от времени этими каменными темницами, заманиваемое солдатами ассирийских царей, в ряды их войск, они безудержно предавались вавилонским оргиям. Иногда сыны Израиля бывали соблазняемы женщинами из племени маавитов, смелыми обольстительницами, славившимися ярким блеском своих глаз. Они заставляли их поклоняться своим идолам из камня и дерева, увлекая их в плоть до страшного культа Молоха, но кончалось всегда тем, что жажда пустыни захватывала их снова, и тогда они бросали всё и убегали на её простор, возвратившись в суровые долины, где не было слышно ничего, кроме рёва диких зверей в необъятные степи. где можно было направлять свой путь лишь по небесным созвездиям и где не было другого освещения, кроме светил, перед которыми преклонялись их предки, люди эти начинали стыдиться самих себя. И если при этом один из их иерархов начинал вдохновенно говорить о едином боге Элоиме, Саваофе, о владыке небесного воинства, который все видит и не применит наказать виновного, эти большие дети, пламенные и дикие, склоняли голову, приникали молитвенно к земле и позволяли вести себя, как стадо послушных овец. И постепенно эта идея великого Элаима, Бога единого и всеобъемлющего, наполняла их душу. Что же представляли из себя в действительности патриархи? Авраам, Авраам или отец Арам был царём Ура, халдейского города недалеко от Вавилона. Ассирийцы изображали его, по преданию, сидящим в кресле с видом благоволения. Народ Израиля, Ринана. Эта древняя личность, перешедшая в мифологии всех народов, Упоминаемое Авием в библейском рассказе переселяется из Ура в землю ханаанскую по велению Господа. Господь явился Аврааму и сказал ему: "Я Бог всемогущий. Ходи передо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их" Завет вечный в том, что я буду богом твоим и потомков твоих после тебя. Бытие, глава 17, стих 1 и 7. Это место, переведённое на язык наших дней, означает, что древний начальник семитов по имени Авраам, получивший по всей вероятности халдейское посвящение, был руководим внутренним голосом. который внушил ему вести племя своё к западу и внедрить в него культ Элоима. Имя Исаака с своей приставкой Ис указывает на египетское посвящение, тогда как имена Иакова и Иосифа предполагают финикийское происхождение. Как бы то ни было, можно думать, что три патриарха были тремя родоначальниками различных племён, живших в разные эпохи. Много времени спустя после Моисея израильская легенда соединила их в одну семью. Исаак превратился в сына Авраама, а Иаков в сына Исаака. Этот способ изображать духовное родство родством физическим был в большом употреблении у древних священнослужителей. Из этой легендарной генеалогии Вытекает один важный факт. Преемственная связь культа единобожия у всех посвящённых патриархов пустыни, что патриархи имели внутренние предупреждения и духовные откровения под видом снов, а иногда и под видом видений в состоянии бодрствования. В этом нет ничего противоречащего эзотерической науке или мировому психическому закону. который господствует над душами и мирами. Эти явления передаются в библейских рассказах в наивной форме посвящения ангелов, которым предлагают угощение в палатке. Обладали ли эти патриархи глубоким прозрением в духовность божественного начала и великой цели человеческого бытия без всякого сомнения? уступая в положительных знаниях как халдейским магам, так и египетским жрецам, они превышали их по всей вероятности нравственной высотой и широтой души, которая и является обычным спутником бродячей и свободной жизни. Для них божественный порядок, посредством которого Элохим управляет вселенной, переходит в патриархальный семейный строй. в уважение к своим женщинам, в страстную любовь к потомству, в попечение обо всем племени, в гостеприимство по отношению чужеземцев. Патриархи были единственными посредниками между семьей и племенем. Посох патриарха являлся одновременно и жезлом правосудия. Влияние их было цивилизующим и дышало кротостью и миром. Но время от времени они Сквозь легенду о патриархах просвечивает и эзотерическая идея. Так, когда Иаков видел в Вифиле видение лестницу с Лоимом на вершине, по которой восходили и нисходили ангелы, в этом видении можно узнать иудейский вариант видения Гермеса и учение о восходящей и нисходящей эволюции душ. Исторический факт величайшего значения, относящийся к эпохе патриархов, даётся нам двумя библейскими стихами. Речь идёт о встрече Авраама с братом по посвящению. После окончания войны с царями Содомы и Гоморры, Авраам идёт засвидетельствовать своё почтение Мельхиседеку. Этот царь пребывал в крепости, получившей позднее название Иерусалима. Мельхиседек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 которому поклоняется и Авраам. Последний относится к Мельхиседеку как к высшему, как к господину и сообщается с ним при посредстве хлеба и вина во имя Элоима, что в древнем Египте было знаком общения между посвящёнными. Была следовательно братская связь и существовали условные знаки и общая цель у всех поклонников Элоима. от пределов халдеев до Палестины и вплоть до некоторых святилищ Египта. Эта невидимая монотеистическая цепь ожидала только своего организатора. Таким образом, между крылатым быком Ассирией и Сфинксом Египта, издали охранявшим пустыню, между давящей тиранией и непроницаемой тайной посвящения, выдвигались избранные племена абрамитов, Иаковитов и Бен Израилей. Они спасаются бегством от разнузданных пиршеств Вавилона. Они отворачиваются от оргий Моавитов, от ужасов Содома и Гаморры, от чудовищного культа Ваала. Под защитой патриархов племена эти следуют по дороге, отмеченной оазисами, с редкими источниками и стройными пальмами. Под палящим зноем дня и Под пурпуром заката и под покровом сумрака теряются они длинной лентой в необъятности пустыни, над которой властвует Элаим. Женщины и дети не знали цели своего вечного передвижения, но все подвигались вперед, уносимые безропотными, терпеливыми верблюдами. Куда стремились они в своем вечном движении? Про то знали патриархи, о том поведает им Патриарх. Моисей